Глава 56 Два месяца пролетели как один день. Еще через неделю после разборок с корейцами я оставил Куади в надежных руках бешеный Цань, а сам отправился в Паян, который находился теперь в самом центре моих владений. Завершил переговоры с владетелем северного дзяняня Суньем це Как и предсказывала Юэлян, потомок великого Сунь-Цы оказался слабоват нутром. Дипломатам потребовалось чуть меньше двух месяцев, чтобы додавить его и заставить принести вассальную клятву. И сразу же оказалось, что воевать больше и не с кем, что стало для меня некоторой неожиданностью. Я привык изо дня в день планировать каждый свой следующий шаг. Жизнь вносила в планы свои коррективы, периодически вмешивались боги, демоны мифологическая нечисть Поднебесной. Постоянно нужно было куда-то спешить, кого-то спасать, вытеснять, захватывать, хитрить, маневрировать. И вдруг раз — и все. Стоп, машина. Нам некуда больше бежать. На самом деле некуда. Тащиться за реку и там насаждать демократию, тьфу, возрождать империю, было еще рано. Западные земли в нашей стороне реки тоже были мне еще не по зубам. Точнее сказать, город Чанша и Лулин я мог бы рассмотреть. И рассматривал, можете мне поверить, как следующие места, где желательно красиво вывесить флаг Вэйн. Возможности для этого имелись. Деньги, оружие, войска. Но слишком стремительное расширение грозило распылением сил. Потерей контроля и, как следствие, неминуемым поражением. Да и устал я уже метаться от края до края своих владений. Поэтому решил так. Сперва отлажу все на тех территориях, что уже мне принадлежали, «Выстрою внятную систему управления, которая заточена не на меня любимого, а может работать и после моей, не дай гуанинь, смерти». Также нужно было отладить систему раннего оповещения, а то эти побудки с криками «На нас движется войско врага!» «Они замечены в дневном переходе!» Здорово достали! Еще требовалось уделить внимание сбору налогов, провести хотя бы поверхностную перепись. Понять, куда вкладывать деньги в развитие, а куда пока не стоит. Заключить союзы с соседями, подписать торговые соглашения, в общем, мне было чем заняться, кроме войны. И я погрузился в тихую и увлекательную жизнь администратора небольшого куска развалившейся империи. Дни замелькали с такой скоростью, что я не всегда мог понять, сколько в реальности прошло времени. Да и были они похожи друг на друга, как в том старом фильме «Дне сурка». С той лишь разницей, что у меня не было целей из временной петли вырваться и на пианино играть никто не учил. Каждое утро сразу после рассвета я вставал и шел на тренировку. Разминался, получал люлей на спарринге с быком, пиратом или юлькой. Ополаскивался, завтракал и уходил во дворец. Там встречался с просителями, подписывал указы, принимал решения по спорным ситуациям. И не замечал, как за окном темнело, и уже пора было отправляться на боковую. Следующий день повторял предыдущий, там же, те же, по предварительному сговору. Удивительно, но меня это совсем не напрягало. Наоборот, разнообразие ради было здорово заниматься чем-то, что приносит пользу и улучшает жизнь кого-то, кроме меня и моего ближнего круга. Помогать простым людям, которые уже так устали от неопределенности гражданской войны, что с радостью вписывались в любые проекты, направленные на развитие. Например, я не ожидал, что устройство ирригационной системы в районе одного из селений под Паяном вызовет такой отклик у живущих там людей. Предполагалось, что на это придется потратить некоторое количество денег, потом, конечно, планировалось увеличить налог, загнать туда стройбат, в моем случае легкую пехоту. Но местные жители сами, считай, все сделали, знай только, успевай материалы и инструменты подвози. Знали, что для себя делают. А еще они понимали, что раз владетель решил заняться обустройством территории, значит, он не собирается ее покидать. Как минимум, будет ее защищать. И это грело их души. Мою, впрочем, тоже. Был еще случай с обустройством дорожной сети в районе Юйджана. Местность там болотистая. Изрезанная маленькими речушками, даже небольшим купеческим караваном по ней приходилось идти очень медленно. А уж армии тем более. Я помнил, как на преодоление относительно небольшого расстояния у нас уходило неоправданно много времени. Хорошо, если за сутки двадцать ли проходили. И тут бык выходит с идеей создать сеть паромных переправ. Точнее, как выяснилось чуть позже, даже не он, а его лисичка, которая отзывалась на имя «Правый хвост». Что уж она нашептала своему любовнику, не знаю, но он прямо с утра заявился во дворец. Обычно-то богатыря туда было палками не загнать. И озвучил идею. Я ее сперва не оценил, и без того хватало, куда деньги потратить. Но когда он приложил мелко исписанный иероглифами листок с финансовыми расчётами, стало понятно, что мысль исходит не от него. Не в том смысле, что бык был глупым, просто деньги никогда не занимали прямодушного воина. А тут прям черновик бизнес-плана. «Брат, а кто это писал?» – спросил я у него тогда. Он помялся-помялся, да и выдал ординарца-сожительницу. Пришлось ее звать, выясняя, как в эту миленькую головку пришел такой замечательный настолько хорошо просчитанный план. «Его прислала моя мать». Не стала юлить лисичка. Она считает, что наш уезд мог бы стать гораздо богаче, если бы по нему можно было передвигаться быстрее. В схеме, которую предложила Хулидзин, Место проживания болотного народа огибалось по кругу, что свидетельствовало о нежелании делать свой дом доступным для любого пришлого. Очень разумный ход. Владетели друг друга сменяют быстро, а оборотни живут долго. Зато в остальном сеть паромных переправ позволяла вдвое сократить время прохождения маршрута от Паяна к Юйджану, а значит, делала выгоднее торговлю на данном направлении и увеличивала поступление налогов. Я сразу же понял, что паромы надо сохранять в рамках системы государственной логистики, а не отдавать в частные руки, как предлагала Хулидзин. Просчитал вместе с мытарем стоимость содержания каждого портового поста, затраты на жалование хотя бы на пятерку воинов, их сменщиков, и понял, что наткнулся на золотую жилу. Предложил лисице совместное предприятие, если она готова вложиться, и уже через пару недель спустил на воду первые паромы. Нельзя сказать, что мы изобрели нечто новое и революционное, просто запустили хорошо забытое старое. Такие паромные переправы, принадлежащие, правда, местным жителям, испокон веков помогали преодолевать многочисленные протоки и болотца. С наступлением же усобиц и падением императорского дома заниматься таким бизнесом стало не просто невыгодно, но и опасно. Не одни, так другие отнимут имущество, а самого перевозчика вместе с семьей припрячут под ил. Купцы были безумно рады. Денежные ручейки стали ощутимо толще. Пусть пока только в перспективе. Я потирал руки, подумывая о последующей замене части паромных переправ мостами. Строительстве нормальных застав в дневном переходе друг от друга, совмещенных сетью государственных, моих в смысле, таверн под единым брендом. Что-нибудь такое простенькое. «Паянские жареные курочки». В общем, кто бы мог подумать, что эти китайские Симс так меня увлекут. Сноска Симс серия компьютерных игр в жанре симулятора жизни. Конечно, не все шло гладко. Нельзя было забывать про тестя моего единственного серьезного противника на Юго-Востоке Поднебесной. Так то Ченшу формально считался союзником, отцом моей будущей жены. Черт, до свадьбы меньше месяца осталось! Но по факту оставался самым коварным и могущественным врагом человеком, который улыбался в глаза, слал заверение вечной дружбе, постоянно напоминал о свадьбе, а сам за спиной строил козни. Он ведь не угомонился на корейцах-наемниках, которых послал под Куади, желая помешать бешеной цань взять последний город в уезде. И именно благодаря ему. По южным землям поползли гнусные слухи о военачальнике, который спелся с демонами. Именно его усилиями переговоры о вассолетете с фракцией Сунь длились так долго и встали мне так дорого. И, наконец, никто иной, как он, сделал наше зарождающееся речное торговое судоходство, на которое я возлагал столько надежд, практически убыточным. Об этом я узнал, когда начал глубже вникать в экономику собственной фракции. Казалось бы, имея серьезный кусок янзы под контролем, плюс выход к морю, позволявший ввозить и вывозить товары со всего восточного побережья, я должен был купаться в серебре и золоте, а на деле едва сводил концы с концами. Деньги вроде были, но хватало их только впритык. Замахнуться на серьезные проекты или увеличить армию я по-прежнему не мог себе позволить. Раньше я как считал? Создадим базу, отстрою экономику и пойду дальше Китай спасать. Точнее, ставить под твердую руку своего мудрого правления. А на деле выходило близко, но не так. Мало того, что в данных условиях, опасаясь удара в спину от Чена Шу, я не мог двигаться дальше так еще и таможенные пошлины соседей сжирали почти всю прибыль. Торговцы разводили руками. А мы, мол, что можем поделать? Да, по участку реки, который контролирует стража длинной реки, проход быстрый и безопасный. ля -ин, получив в дополнение к своему речному флоту 25 морских джонок, практически вернул благословленные времена правления Хань в акваторию реки от Устья до границы уезда Чанша. Торговцы радовались низким пошлинам, защите от пиратов. Но стоило им пересечь границы вень, как они тут же сталкивались с драконовским налогообложением. Переговоры с владельцами соседями ни к чему не приводили. Отвечали они охотно, в письмах называли меня царственным братом. Но в ответ на вопрос о пошлинах только руками разводили. Мол, пираты совсем от рук отбились. «Мы тратим огромные суммы на содержание речного флота», – писали они. Естественно, расходы на это мы пытаемся возместить с таможенных пошлин. А вы разве поступаете не таким же образом, достопочтенный хоувень? Блин, нет. Хотелось написать им в ответ. Флот не жрет столько, сколько вы пишете. Я бюджеты стражи каждый месяц подписываю. Это вы там что-то мутите, крысы китайские? И флота вашего речного, про который мне вы тут трендите, я в глаза не видел. Но доказывать им свою правоту было совершенно бесполезно. Как и предлагать последовать моему примеру и ввести на всей реке режим максимального благоприятствования торговле. Это ведь всем принесло бы выгоду. Соседи на каждый мой аргумент находили отговорки и продолжали держать пошлины на прежнем уровне. Причем было такое ощущение, что только для меня. Подозрения превратились в уверенность, когда одна из моих птичек принесла новость. А, да. Я же еще заделался «мастером над шептунами» и практически развивал сеть веселых домов по своим городам, которая, наконец, начала давать всходы. Сноска. Мастера над шептунами в «Игре престолов» называли Евну Хавариса за умелое использование шпионской сети. В открывшемся недавно публичном доме в Синду работала приезжая Примадонна, дивной красоты и грации китаянка. Это даже Юлька признавала. А ведь она была жуткой ревнивицей. Звали ее Лилихуа. И после сделанного ей выгодного предложения согласилась работать на меня шпионкой. Она, собственно, и рассказала, что с владетелем города Лулина по имени Юн И встречался эмиссар моего тестя. После чего, без всяких на то причин, в соседнем уезде вдруг активизировались разбойники, и тамошнему барону пришлось отрежать на борьбу с ними чуть ли не половину своих вооруженных сил что, разумеется, тут же сказалось на размере таможенных пошлин. Юн И ведь хотел обеспечить безопасность купцов. Сложить одно с другим было уже несложно. Дядюшка Шу, рушивший сперва мою речную торговлю, взялся за сухопутную. Прогноз доходов на следующий месяц впервые за все время показал минусовое сальдо. Если так пойдет и дальше, через пару-тройку месяцев придется запускать процедуру банкротства и продавать слишком дорогие активы, например, отказываться от содержания личной флотилии в 30 морских джонок. Да и расходы на стражу длинной реки сокращать. Чего я по понятным причинам делать не собирался. Не знаю, чего этот старый лист так на меня взъелся. Все же нормально было. Дочку его не обижал. живем душа в душу, хотя вместе до сих пор не спим. К тестью со всем уважением. До сих пор с содроганием вспоминаю ту дыру в бюджете, которую пробил его визит в Куст Бегонии. Так чего еще ему надо? Сам хочет на юге править. Слишком много сыновей, между которыми придется делить свои два города. Обида за то, что кровиночка вместо отца выбрала какого-то левого мужика? Так тут сам виноват. Кто заставлял соглашаться на договорной брак? В общем, достал меня этот усатый. Настолько достал, что я был готов идти на него войной. Ну, серьезно, Как еще этот клубок противоречий распутывать, если не в стиле Александра Македонского? По моим сведениям, финансовые возможности Чена Шу подходят к концу. Сообщил мытарь на совете, который я созвал по поводу грядущего экономического кризиса. Все подарки, которые он сделал соседствующим с нами бароном, чтобы настроить их против нас, истощили его казну, так что... Обескровливая нас, он одновременно бьет и по себе. Да пусть хоть что себя отобьет, мне с того, что. Я раздраженно взмахнул руками: У нас самих казна дно покажет через месяц другой. Играть на истощение путь в никуда, друзья. Мы должны быть сильными и богатыми, чтобы сделать такими же весь Китай. Соратники согласно закивали и разразились одобрительными возгласами. Следом за мытрям слово взяла матушка И ее я назначил руководительницей шпионской сети обширный круг знакомств пожилой леди богатый жизненный опыт познания в медицине и косметологии делали ее идеальной кандидатурой для работы с куртизанками и прочими кукольниками нам удалось пошатнуть влияние Шу в провинции южный Дзянянь. помогает выстроенная торговая сеть между этими землями и нашими юйджанскими, а также то что в последний месяц Ченшу поднял воздушный налог в полтора раза. Это подтверждает сообщение о Вань Нана о тяжелом финансовом положении вашего тестя. Девочки говорят, что местные чиновники очень падки на подарки, чуть ли не сильнее, чем в последние дни Хань. Если бы у вас было еще полгода, мы могли бы полностью перекупить их. Такой, в общем-то, план был до того, как все стало катиться к войне. Взять контроль над узловыми фигурами его княжества, а потом поставить перед фактом. Или ты успокаиваешься со своими интригами и спокойно правишь своим уездом, как союзник и друг. Или мы тупо поглощаем тебя спервоэкономически, а затем почти бескровно физически. Евнухи твои драгоценные сами тебя продадут, ведь серебро они любят куда больше своего замечательного гуна. До того уже дошло, что даже Юлька... Как бы не любила своего отца, была согласна с тем, что старого интригана нужно загонять в угол. Но потом все вывернулось не так. Ченшу пошел в банк. Мы в результате тоже просили по деньгам, и сейчас на полном серьезе обсуждали военное вторжение. Только нет у нас этого полугода, ответил я матушке И. Его армия насчитывает 25 тысяч человек. Настал черед прапора докладывать по своему направлению в случае необходимости он может рекрутировать за месяц еще примерно столько же арсеналы его полны оружия и брони но даже снаряженными его новые солдаты останутся крестьянами те же кто сейчас несет службу под знаменами чен не участвовали в сражениях уже больше семи лет и по моему мнению потеряли хватку Тут у нас преимущество. Моя армия почти полностью была профессиональной. Даже с учетом последних двух месяцев относительного затишья солдаты не разошлись по земельным наделам, а продолжали нести службу и тренироваться. К тому же все они были ветеранами, прошедшими за короткий срок несколько серьезных сражений. Новичков тесть они порвут, как гопник туалетную бумагу. Я сознательно не наращивал численность, не только потому, что был уверен в боеспособности своих войск, Но и вследствие понимания – возросшая армия быстро загонит бюджет фракции в жесткий дефицит. Но продолжал потихоньку скупать оружие, даже новых скорострельных арбалетов заказал сотни-три. Пригодятся. Но ну и в случае вторжения я тоже мог объявить мобилизацию и собрать со своих земель порядка 50 тысяч новобранцев. Мясо, конечно. Но боги всегда были на стороне больших батальонов. «Я бы рекомендовала моему господину смотреть не в сторону вероломного, но все же союзника, а за реку». Выступила амазонка, ответственная во фракции за внешнюю разведку. Ля Ин сообщает, что его люди на другом берегу Янзы рассказывают о концентрации войск в районе Даняня. Я кивнул. «Эту информацию до меня уже довели. Данянь – город, стоящий напротив Синьду на другой стороне длинной реки. Им правил сильный владетель Пэйпинг» назвавший себя гуном, как и мой тесть. В его подчинении было несколько среднего размера городов за рекой, и он давно посматривал на наш берег. Пока ему мешала сама водная преграда, которую затруднительно пересечь и при отсутствии помех. А если принять во внимание стражу ля ина и вовсе невозможно. Поэтому я держал этого потенциального агрессора в уме, но всерьез не верил, что он решится на атаку никто не сможет перебраться на южный берег янзы минуя наш флот запальчиво поделился своим мнением бык так то оно так брат вот только переправу можно организовать и западнее в районе чаньши отозвался пират там у нас нет сил а хоу мэнхи с радостью поможет врагам если ему достаточно заплатить слишком дорогой выйдет эта операция согласился я с воином к тому же шпионы в чанша как и в дянся Ничего не сообщали о перегруппировке войск. «Если они еще живы», – невесело усмехнулся герой. «Когда мы последний раз получали оттуда донесения?» «Девять дней назад», – тут же сообщил обладающий идеальной памятью мытарь. «Давайте будем решать проблемы по мере их поступления, друзья», – призвал я всех сосредоточиться на насущном вопросе. Мэнхи и Пейпинг нам никак пока не угрожают, а вот отец молодой госпожи Чен очень даже мешает жить. Поэтому нам следует решить, как с ними быть. Я вижу только два пути. Открытое столкновение и попытку примирения. Продолжая финансовую войну, мы попросту истощаем друг друга, что идет только на пользу нашим врагам. Никогда. Он снова предаст нас. Вероломню человека не сыскать по всей Поднебесной. Я дождался, пока выкрики с мест не закончатся, и поднял руку. Еще раз для тех, кто не расслышал. Открытая война ничего не даст нам, кроме напряжения с другими фракциями и потери среди солдат. Уверен, стоит нам вцепиться друг к другу в глотки, как наши заречные друзья и торговые партнеры тут же двинут свои армии на захват наших территорий и ударят со всех сторон. И в какой-то момент мы не успеем прийти на помощь Ля-Ину или Гунцань. «Я думаю, нам надо разорвать помолвку», — глядя в пол, произнесла вдруг Юлька. «Э?» — сказали почти все находящиеся в зале люди, только матушка И промолчала, но очень выразительно вскинула седую бровь. «Он сейчас не желает мыслить рационально», — пояснила девушка, по-прежнему не поднимая глаз. «Его обидели. Я его обидела. Он мстит». «Мстить мне он не может, поэтому изливает свою злобу на нашего Хоу. Это не прекратится до тех пор, пока...» «Великодушно прошу меня простить, молодая госпожа Чен Юэлян», произнес я с некоторой ехицей, особенно выделив светский титул невесты. «И что же, по-вашему, будет после того, как вы вернетесь в родной дом? Думаете, ваш отец тут же все забудет, бросит все попытки гадить и начнет вести себя...» как благородный и доброжелательный сосед». Юлька вспыхнула, но голову так и оставила опущенной. Я мимолетно пожалел девчонку, которую вдруг накрыло чувством вины, но сразу же отогнал от себя это неконструктивное чувство подальше. «Юэ, в нашем узком кругу можно было обращаться друг к другу и по имени. Не в моменты чтения приказов Хоу, конечно. Того, что произошло, уже не изменить. Ты приняла решение... Так будь же последовательно. Что бы ты ни сделала сейчас, отношений с отцом это не восстановит. Алчность или мстительность толкает его на такие поступки. Неважно. Важно лишь то, что сам он не остановится. И чем дольше мы будем тянуть с ответом, тем сложнее будет разгребать последствия. Девушка резко кивнула, и я заметил, как с ресниц упали на пол две крохотные капельки. слезы. Впервые на моей памяти она расчувствовалась до такой степени, чтобы потерять лицо на людях. Впрочем, тут все были своими, и никто бы не осудил принцессу. «Я только сейчас поняла, что война может прийти в мой дом», — сказала она тихо. «В то место, где я росла. Погибнут люди, которые меня растили, с которыми я играла ребенком. Я не хочу этого». «Вот и что мне на это сказать? Нет, дорогая, этого никогда не произойдет. Так ведь вранье. Все к этому идет, и только дурак этого не понимает. Сказать, что я буду беречь жизнь ее отца в сражении? Так на то и война, чтобы люди гибли. А в битве не чужую, свою бы жизнь сохранить. Так давай думать, как сделать так, чтобы этого не произошло. Резче, чем хотелось бы, сказал я. И даже сам внутренне вздрогнул от того, насколько хлесткой получилась фраза. «Мне, по-твоему, хочется делать тебе свадебный подарок в виде головы Чена Шу?» Разговор явно свернул не туда. Как-то я не предполагал, что Юлька на совете расклеится и пустит слезу. Кстати, игра это или нет? Так-то наречённая уже не раз и не два показывала, что девушка она трезвомыслящая и точно знает, чего хочет. Так может и этот ее эмоциональный всплеск. Не более чем манипуляция? Зачем только? Какова цель? А ведь это очень хорошая идея. Пожилая леди вдруг хлопнула в ладоши и поднялась на ноги. «Очень хорошая идея!» «О чем вы говорите, матушка И?» «Недоумеваю», — уточнил я. «И все мои соратники тоже с вопросом посмотрели на оцелительницу. В большинстве-то они были простыми людьми. Тонкие намеки хорошо понимал только мытарь в силу специфики своего класса. Да, амазонка, потому что женщина». «Молодая госпожа Чен бросает вас и бежит к отцу», — принялась пояснять пожилая женщина там говорит что ошиблась просит прощения и Ченшу, разумеется ее прощает более того для него появление молодой госпожи будет сродни подарку небес ведь теперь его руки развязаны он сможет действовать более открыто и жестко чем раньше и не догоняя к чему она ведет поторопил я старушку в свете молодой девушки будут убийцы которые убьют ченошу его сыновей А Чен Юэлян станет главой фракции. Стало очень тихо. Все неуверенно и как-то задумчиво стали кивать, мол, да, ничего так план. Я же решительно воспротивился, это слишком даже для китайцев использовать против своего отца родную дочь. Да и вообще, от кого такого не ожидал, так это от нашей сердобольной целительницы. Глянул на невесту, она по-прежнему не поднимала головы, и черт его знает, что за мысли бродили в ее хорошенькой головке. Может, она и правда готова к такому повороту и, не моргнув глазом, способна дать приказ об убийстве отца и братьев. Или наоборот. ждет, когда я соглашусь с планом матушки, чтобы обидеться и объявить меня бесчувственной властолюбивой тварью. «А давайте мы лучше свадьбу сыграем», не скрывая злой иронии, проговорил я. Созовем гостей, а на перу отца Юэлян вместе с братьями перебьем и назовем это все «красной свадьбой». Помолчал несколько мгновений, а затем громко и решительно выкрикнул. «Нет, что же это будет за империя, если мы восстановим ее такими методами?» Теперь кивать принялись уже моим словам. И еще в такой свойственной местной манере переговариваться друг с другом. «Типа, слышали, что он сказал? Да-да, я тоже слышал. Какая глубокая мысль, и мне тоже так понравилось!» Про три тысячи вероломно перебитых пиратов я старался не вспоминать. Собственно, они были разбойниками и злодеями, от которых мирным жителям был бы только вред. А то, что предлагала матушка И, совсем за гранью добра и зла. «Тогда что?» — спросил как бы за всех разом бык. «Мы просто пойдем на него войной?» «Для начала попробуем поговорить», — ответил я. «Должен же он понимать, что сила не на его стороне». Что, как оказалось, не так просто было сделать. Используя официальные каналы, то есть послав письмо голубинной почтой в министерство двора, мы ждали ответа «хоть какого-то». Но Ченшу шу предпочёл меня попросту игнорировать, а буквально через неделю стало как-то совсем не до дипломатии, поскольку Хоу Мэнхи хи пропустил такие войска Пейпинга через свои земли, и к моим границам поползла их объединенная армия.